Эпилог. В прекрасном душевном порыве одна гениальная женщина представила себе картину, как оба духа, боровшиеся в средние века, узнают, наконец, друг друга, сближаются и соединяются. Ближе всматриваясь друг в друга, они открывают, немного поздно, что у них есть родственные черты. А что, если они братья, и если старая борьба была не более как недоразумением? Сердце поднимает свой голос, и оба невольно растроганы. Гордый изгнанник и кроткий гонитель забывают все и в горячем порыве бросаются друг к другу в объятия. Жорж Сант Консуэлла. Прекрасная, чисто женская идея. Другие мечтали о том же. Нежный Монтанелли написал на эту тему красивую поэму. Да и кто не очаруется надеждой увидеть, как борьба на земле затихает, завершается трогательными братскими объятиями. Что думает об этом мудрый Мерлин? Что видел он в зеркале озера, глубину которого он один может измерить? Что говорит он в своей грандиозной поэме, изданной им в 1860 году? «Если сатана сложит оружие, то только в день страшного суда». И тогда, умиротворенные оба, они рядом заснут общим смертным сном. Виктор Гюго. Искажая и того, и другого, нетрудно без сомнения прийти к компромиссу. Вызванный долголетней борьбой упадок сил обусловливает подобные примирения. Мы видели в последней главе, как две тени договариваются по-приятельски, под сенью лжи. Дьявол становится другом Лойолы. Рядом стоят одержимость благочестивая и одержимость дьявольская. Ад преклоняется перед священным сердцем Христа. Наступило кроткое время, и люди не так, как прежде, ненавидят друг друга. Они ненавидят почти только своих друзей. Я видел, как методисты восхищаются иезуитами. Видел, как те, которых в средние века называли сыновьями сатаны, легисты и медики – вступали в соглашение со старым побежденным духом. Оставим в стороне эти призрачные явления. Подумали ли как следует те, кто серьезно советует сатане устроиться, примириться, что они говорят? Дело не в злопамятстве. Мертвые умерли. Миллионы жертв – альбегойцы, вальдейцы, протестанты, мавры, евреи, американские дикари – все они спят мирным сном. Неизменная мученица средних веков, ведьма, молчит. Ветер развеял ее прах во все стороны. Что мешает такому компромиссу? Что образует глубокую пропасть между обоими духами, мешая им сблизиться? Так это огромной важности реальное явление, определившееся за последние пятьсот лет. То гигантское творение, проклятое церковью, Чудесное здание науки и современных учреждений. Камень за камнем отлучала она его, а оно после каждой анафемы лишь вырастало выше, прибавляло новый этаж. Назовите мне хоть одну науку, которая не была бы бунтом. Есть только одно средство примирить оба духа, слить обе церкви. Это уничтожить новую церковь, ту, которая с самого своего появления была объявлена грешной и была осуждена. Уничтожим, если то возможно, все естественные науки – обсерватории, ботанические музеи и ботанические сады, медицинские институты и все современные библиотеки. Сожжем наши законы, наши уложения. Вернемся к каноническому праву. Все эти новые завоевания – дело сатаны». Каждый шаг прогресса – его преступление. То преступник-логик, чуждый уважение к церковному праву, сохранил и воссоздал право философов и юристов, покоящееся на неблагочестивой вере в свободную волю. А в то время, как спорили о поле ангелов и о других подобных тонкостях, опасный врач углублялся в реальный мир, создал химию, физику и математику. «Да, и математику. Надо было возобновить и ее. Это была целая революция. Ведь того, кто утверждал, что дважды два-четыре, сжигали. Медицина же в особенности была доподлинным сатанизмом, бунтом против болезней, этого бича по заслугам, неспосланного Богом. Ведь то был явный грех остановить полет души в небеса, вернуть ее в болото жизни. Как все это искупить?» Как уничтожить, сокрушить эту груду возмущений, составляющих всю суть современной жизни? Уже ли, чтобы вновь вступить на путь ангелов, сатана разрушит все это творение? Ведь оно покоится на трех вечных устоях – на разуме, праве, природе. Дух нового времени так победоносен, что забыл о старых битвах и едва не сходит до того, чтобы вспомнить о своей победе. Было не бесполезно напомнить ему его первые жалкие шаги, напомнить скромные и грубые, варварские, жестоко комические формы, в которые он облекался во время гонения, когда женщина, ведьма, позволила ему впервые расправить свои крылья в науке. Более смелая, чем еретик, резонер, полухристианин, ученый, одной ногой стоявший в священном круге, Она решительно ушла оттуда и на свободной земле пыталась построить себе алтарь из грубых и диких камней. Она погибла, должна была погибнуть. Почему? Главным образом, благодаря прогрессу тех самых наук, основания которых она сама положила, благодаря врачу и естественнику, для которых она работала. Ведьма умерла навсегда, но не фея. Ведьма возродится в этой форме, которая бессмертна. Занятая в последние столетия мужскими делами, женщина отказалась от своей истинной роли, от роли целительницы и утешительницы, от роли феи, которая врачует. Это ее истинное святое призвание, и оно ее привилегия, чтобы не говорила католическая церковь. Обладая чувствительными органами, Отличаясь интересом к мельчайшим подробностям, нежным чутьем жизни, она призвана стать ее проницательной, поверенной во всех опытных науках. Ее жалостливое сердце, боготворящее доброту, влечет ее невольно к врачеванию. Между больным и ребенком так мало разницы, и тот, и другой нуждаются в женщине». Она снова вступит в царство наук и принесет с собой кротость и человечность, словно улыбку природы. Изнанка природы побледнеет, и недалек тот день, когда ее желанное затмение возвестит миру новую зарю. «Боги исчезают, но не Бог. Напротив, чем больше приходящие они, тем явственнее обнаруживается Он». Он подобен маяку, которого затмевают тучи и который с каждым разом светит все более ярко. Если о нем говорят публично, даже в газетах, то это хороший признак. Люди начинают понимать, что все вопросы сходятся в этом основном и верховном – воспитание государства, ребенок, женщина. Таков Бог, таково его творение». Это доказывает, что время созрело. Это заря новой религии так близка, что каждую минуту мне казалось, будто я вижу ее в уединении, где кончал свою книгу. Как светло, сурово и прекрасно было это мое уединение. Я основал свое гнездо на скале Большого Тулонского рейда, на скромной даче, среди алоэ, кипарисов, кактусов и диких роз. Передо мной распростиралась безбрежная гладь сверкающего моря. Позади вздымался амфитеатр лысых гор, где удобно могли бы разместиться генеральные штаты мира. Днем этот чисто африканский пейзаж ослепляет своим стальным сверканием. Зато зимним утром, особенно в декабре, все полно божественной тайны. Я вставал ровно в шесть часов, когда пушечный выстрел с арсенала призывает к работе. Между шестью и семью часами я бывал свидетелем восхитительного зрелища. Яркое, я готов сказать, стальное мерцание звезд заставляло бледнеть луну и боролось победоносно с зарей. До наступления рассвета, а потом в продолжение всего того времени, когда оба света боролись, воздух был так удивительно прозрачен, что позволял видеть и слышать на невероятно далекое расстояние. Я различал все предметы, находившиеся в двух лье от меня. Малейшие неровности далеких гор, дерева, скала, дом, сгиб, почвы – все выступало с необычайной отчетливостью. У меня было точно больше чувств, чем у человека. Я сознавал себя другим существом – просветленным, окрыленным, освобожденным – Ясное, суровое, чистое мгновение. И я говорил себе невольно, «Уже ли я еще человек?» Неописуемый голубоватый цвет, который даже розы зари боялись окрасить. Священный эфир, какой-то дух одухотворяли всю природу. И однако чувствовалось, что происходит медленная, незаметная перемена. Подготовлялось великое чудо, Оно готовилось выявиться, все затемнить. Его не торопили, пусть оно само явится. Близкое преображение, желанное пробуждение света не нарушали глубокого наслаждения чувствовать себя еще среди божественной ночи, быть еще наполовину скрытым, все еще находиться в состоянии чудесного очарования. «Гряди же, солнце! Мы заранее готовы боготворить тебя», Но, пользуясь этим последним мгновением мечты, оно восходит. Будем его ждать, сосредоточенные и полные надежды. Конец книги. Текст читал Роман Волков.